Глава 856. Помощь секте карающей адлан. Ван Боуле хмуро посмотрел на главную планету системы Божественного Ока. Всюду плавали обломки и пыль вокруг не души, при этом в округе ощущались остаточные монацы использованных заклинаний. Ван Боуле задействовал культивацию и молча выставил перед собой руку. Коротким взмахом он наложил божественную способность, которую выучил в дао конгрегации безбрежных просторов. Обычно её использовали не для нападения, а чтобы отследить применённое заклинание. В каком-то смысле она позволяла заглянуть в прошлое. Практики стадии владения душой тоже могли применять это заклинание, атака всё опиралась в культивацию человека, которого пыталась отследить магия. Если она была выше, то заклятие не срабатывало и ударяло в наславшего его откатом. Ван Дуоле был уверен, если культивация практика окажется на стадии планеты, он сумеет выдержать откат. Если вокруг не окажется экспертов такого уровня, то перемотка времени гарантированно сработает. В следующий миг космос перед ним изменился. Он увидел практика из трёх великих сект, которые несли здесь стражу. Вдалеке он увидел массивный флот. Внезапно средь них вспыхнул радужный свет. Десятки тысяч практиков устремились к главной планете системы. Разразилась кровавая битва. С радужными практиками прилетели эксперты на великое завершение бессмертия, причём один из них оказался особенно силён. Многотысячное армяно-несла молниеносный удар, истребив стражи трёх великих сект. Что интересно, на эту часть звёздного неба были наложены печати. Очевидно, нападавшие не хотели, чтобы об их появлении кто-то узнал. Насколько Ван Боле мог судить, печати уже развеялись. Это означало, что цивилизация первозлата почему-то больше не требовалась скрывать своё присутствие. Заклинание для перемотки времени дало ему ответ на этот вопрос. После сражения прошло 9 дней. Хмуро понял Ван Боле, Теперь он примерно понял, что произошло за время его отсутствия. Он посмотрел на огромные планеты внизу. Его больше всего беспокоила безопасность естественной сущности. С ней вроде всё было в порядке, но он всё равно беспокоился. Его божественное сознание накрыло всю планету, убедившись, что истинная сущность всё ещё находится в безопасности глубоко под землёй, он с облегчением выдохнул. Во время проверки он заметил, что малоизвестные секты на планете лишились значительной части своих практиков. На планете почти не было следов сражения, но уменьшение числа практиков заставило Ван Буэлэ нахмурить брови. Их численность упала по меньшей мере на 80%. Это произошло за годы моих странствий или из-за нападения цивилизации Первозлата. Задумался Ван Буэлэ. Он хотел ещё раз использовать перемотку времени, но тут я, во взгляд, остановился на знакомом месте. На территории секты Святые Врата. Недавно развитие секты приняло совершенно неожиданный оборот. Для них наступил настоящий золотой век, Разумеется, это было связано с повышением статуса Ван Баоле. И во стремительном росте секты Карающая длань воспользовалась секта Святые врата, увеличив свою силу и влияние. Отношение к Дэкуньзы тоже изменилось. Благодаря покровителю в лице Ван Баоле его культивация поднялась до средней степени владения душой. Сейчас Дэкуньзы просто стоял посреди секты Святые врата. Судя по испачканному кровью наряду, он был ранен во время сражения. С отчаянием, глядя на пустующую секту, он дрожал, словно от холода. «Докунь-зы!» Неожиданно у него в голове раздался знакомый голос. Докунь-зы вздрогнул, как от удара током, и тяжело сдышал. «Господин!» Он напоминал утопающего, отчаянно хватающегося за соломинку. В поисках своего благодетеля он закрутил головой. «Не ищи меня! Расскажи, что случилось, пока меня не было!» «Господин! Моя секта, цивилизация Божественная Ока!» Мы все обречены. И императорская семья открестилась от нас, они решили всех нас убить. Даже во время мысленного разговора речь Декуньзы переполняли эмоции. Три принца императорской семьи сговорились с цивилизацией Первозлата и открыли для них портал в нашу систему. Прошло уже 2 недели. Теперь это не секрет. Армия цивилизации Первозлата молниеносно атаковала и уничтожила секту Земля абсолютной гармонии. Остальные великие секты не успели толком ничего понять. Слышал, более 80% практиков в Земле Абсолютной Гармонии погибли. Матриарх Уён тяжело ранена, говорят, что для побега ей пришлось сжечь часть культивации. Никто не знает, жив ли она вообще. Потом пришёл черт этой планеты. Армия цивилизации Первозлата вырезала солдат трёх великих сект, охранявших границы, и не разбили печать, позволив императорской семье покинуть место своего заключения. Потом они куда-то угнали 80% практиков всех сект планеты. Меня бы здесь не было ни с плеч те вовремя. «Господин, вы ведь тоже особо императорских кровей. Секта святые врата на вашей стороне. Поначалу я даже был рад за вашу родню, но они не пощадили даже нас. Почему?» В уголках глаз Де Куньзы собралась влага. Ван Булы промолчал. Так уж вышло, что ему пришлось обмануть Де Куньзы. Хотя чисто технически он теперь действительно мог считаться членом императорской семьи. Остальные великие секты, скорее всего, уже уничтожены. Теперь цивилизация первозлата вообще перестала действовать скрытно. Все знают, что они разделили армии для одновременного удара по двум оставшимся сектам. В голове Сидеконьзы чувствовались печаль и гнев и горечь. Он никак не мог понять, почему императорская семья убивала даже тех, кто находился на их стороне. Головной он понимал, что в императорской семье наверняка действовало не одна, а две фракции. Тем временем Ван Боуле в космосе почувствовал первые признаки головной боли. Составив примерную хронологию событий, Он понял, какие два решения приняли Хэюнзы из императорской семьи и представители цивилизации первозлата после того инцидента на кладбище. Во-первых, они решили погрузить статую в загробный мир, запечатав её. Они сделали так, чтобы он не мог выбраться и погиб в загробном мире. А вот только они не знали, с кем связались. Во-вторых, было принято решение подвынуть сроки нападения. Они нанесли массированный удар по секте Земля бетаванной гармонии, потом разделили силы для одновременной атаки других великих сект. В глазах Ван Буэлла вспыхнуло холодное пламя. Он понимал, что ему придётся помочь великим сектам против захватчиков. С одной стороны, вряд ли цивилизация Первозлата забудет инцидент на кладбище. С другой, мне нужна цивилизация Божественное Око. Пока мои планы находятся в зачёточном состоянии, но рано или поздно она станет моей. Потом я использую заклятие, чтобы переместить эту цивилизацию отсюда и соединить с Солнцем, дабы повысить мощь Федерации. И теперь... Какая-то другая цивилизация положила глаз на то, что по праву принадлежит мне? Ван Бола заскрежетал зубами. Так просто отступать он не собирался, особенно с учётом повысившейся культивации и законного присоединения к местной правящей династии. К тому же, под его командованием находилось миллион душ и 12 автоматонов императоров. Не будет преувеличением сказать, что он не уступал по боевой мощи настоящей армии. Ван Бола успокоил такой З, который находился в одном шаге от нервного срыва. В луче радужного света он полетел прямиком к территории секты Крающая Длань. В полете он достал нефритовую табличку и попытался с кем-нибудь связаться. Ни один из его знакомых в секте, включая Фию Линью и командира «Чёрных панцирников», не ответил. Очевидно, они были либо мертвы, либо взяты в плен врагом, чтобы ограничить распространение информации. Убрав нефритовую табличку, Ван Боулэ принял решение. Что бы ни произошло, он обязан видеть всё собственными глазами. Если секта Карающая Адлань не уничтожена, так тому и быть. Если они ещё не проиграли в этом сражении поднемота цивилизацию божественное окаскалям. Ван Боло увеличил скорость, от него исходили необычайные моноции, несвойственные практикам поздней степени бессмертия. Благодаря усилению императорских лат, Ван Боло летел настолько быстро, казалось, он растекал пустоту. Тем временем на орбите планеты Небесная Адлань шло масштабное сражение. На кону стояло выживание всей секты. На небесной длани соседних планет находилось огромное число практиков. Многие сражались не на жизнь, а на смерть высоко в высоком небе, флотилии боевых кораблей пытались дать отпор армии практиков цивилизации Первозлата. Преимущество было не на стороне защищающихся. Часть планета Небесная длань уже была уничтожена, из множества спутников осталось только 3. В космосе плавало огромное количество обломков, разбитых астероидов, тел и космической пыли.